Первый день. Двенадцать ноль ноль ноль ноль. Господин Ллойд не подвел. И все сделал быстро. Если уж на то пошло, дольше всего мы согласовывали причитающееся ему за содействие вознаграждение. К жаркому спору даже пришлось подключиться принцу Юлиану. Но и ему не удалось заставить демонического алхимика всерьез умерить свои аппетиты. Опускать комиссию ниже трех процентов он отказался на отрез. Зато получилось сэкономить на стрелках. Нео с радостью согласился принять в Орден Виктора, а тот, в свою очередь, притащил с собой еще десяток лучников черных следопытов. Увел бы и больше, но помешал Грах. «Упертый дурак!» — костерился председателя клана Виктор. «Заладил! Скоро все изменится, скоро все изменится!» Народ уши и развесил. «И так неплохо вышло!» — отмахнулся я, согласовывая транзакцию. Принц Юлиан перевел мне сто тысяч, дальше они ушли на торговый счет в конторе Ллойда, и тот сразу принялся подтверждать контракты с наемниками. Полностью отряд алхимик предложил не формировать, для начала посоветовал смотреться на месте и внести, при необходимости, необходимые коррективы. Так мы и решили поступить. Теоретически попасть в каменную пристань не составляло никакого труда. Достаточно было просто дойти до башни власти и оплатить портал. Но в этом случае я оказался бы привязан к сосредоточению силы теневого кукольника, а это грозило чрезвычайно серьезными неприятностями в случае непредвиденных осложнений. Решили не рисковать. Так вот и получилось, что для начала Нео открыл переход в свой храм, тот самый, где прежде располагалось святилище Серебряного Феникса, и в котором нам довелось столкнуться с демоническим разорителем гнезд. Путь оттуда до каменной пристани был неблизким, да к тому же пролегал по владениям лесных орков, поэтому Нео поручил меня заботам своего нового подручного, Роберта Ярда, темного паладина. Судя по кислой физиономии, того грядущее путешествие по джунглям и болотам нисколько не обрадовало. Но оспаривать приказ командора он не стал, лишь пригладил белые волосы, да тяжко вздохнул. Роберт оказался альбиносом, его кожа на контрасте с черными доспехами выглядела просто белоснежной. В остальном же мой проводник, за исключением красных глаз, был просто-таки никаким, типичным, стандартным и безликим. Обычно столь невыразительными физиономиями отличались новички, и оставалось лишь удивляться, как Роберт дошел до своего уровня и при этом хоть как-то не поработал над внешностью. «Не хмурься, Роб», — попросил его Нео, — «у вас будет воздушная поддержка, дядя Джон. Бери под контроль чучело». Черный феникс грузно опустился на ограду храма, глянул на меня бельмами мертвых глаз и каркнул, да так пронзительно, что заложило уши. Я нахмурился, пытаясь мысленно воздействовать на него, но прилагать усилий не потребовалось. Все получилось само собой. Питомец, черный феникс, чучело. Я закрыл выскочившее системное сообщение и повернулся к спутнику. «Идем?» Роберт кивнул. Первым перешел по восстановленному мосту через ущелье и с хмурым видом направился к вырубленной в скале лестнице. Мы без всяких сложностей миновали опорный пункт орков, которые не обратили на нас никакого внимания и углубились в джунгли. Шли, шли и шли, очучело скользил над деревьями, но толку от такого сопровождения было, откровенно говоря, не слишком много. Когда я обращался к зрению Феникса, видел лишь бескрайнее море джунглей. Несколько раз нас пробовали на зуб, обитавшие в джунглях, хищники, и обычно Роберт даже не замедлял шаг, просто бил их на ходу магией. Ему и в голову не приходило оставить кого-то из нападавших мне. Паладин предельно четко исполнял приказ Нео и ни на что другое не отвлекался. К счастью, весь путь идти пешком не пришлось. Некоторое время спустя нам удалось выйти к быстрому ручью, на берегу которого лежала перевернутая вверх дном лодка. Сплавляться по течению было не в пример быстрее и проще, нежели пробираться по звериным тропам, но даже так за всю дорогу мы обменялись с Робертом разве что парой десятков раз. Мой спутник явно полагал ниже своего достоинства общаться с жуликом 24 уровня и просто отбывал номер. Неподвижно сидел на носу лодки, время от времени отталкивался шестом от дна, отводя ее от камней и только. Скукотень! Смытый прошлым наводнением мост отстроили заново. И не просто отстроили, но и возвели на противоположной его стороне самую настоящую крепость. Темный паладин указал на нее и сказал. «Тебе туда, Джон». «А ты?» «Нельзя», — односложно ответил Роберт Ярд и вытянул лодку на берег. "Подожду здесь». Я кивнул и зашагал по песку, а потом запрокинул голову и разглядел в небесной выси черную точку Феникса. Тому, как видно, никакие запреты были неписаны. Впрочем, сейчас он мой питомец, а я человек нейтральный, не связавший себя ни со светом, ни с тьмой. У хаоса ко мне претензий быть не должно. И точно, караулившие мост орки не сказали ни слова, даже не посмотрели в мою сторону, словно мимо них прошествовал невидимка. Я только хмыкнул и знакомой дорогой зашагал к городку. Местность никак особо не изменилась, и вскоре с обеих сторон потянулись ответственные холмы и скалы. Вспомнилось, как гнали меня здесь демонические гончии, и сразу сделалось не по себе. Но я преодолел нерешительность и лишь ускорил шаг. Изменения стали заметны с пятачка, где от дороги отделялись две тропинки. Та, что пошире уходила в холмы, более узкая и заросшая травой, вела к маяку. Отсюда открывался прекрасный вид на каменную пристань, и, как оказалось, за минувшее время город заметно разросся, а порт расширили и даже возвели для его охраны форт, Да и башня власти словно бы увеличилась в размерах и уверенно возвышалась над крышами домов. По заводе скользили парусники и баржи, по улицам текли ручейки прохожих. Жизнь била ключом. Я покачал головой и двинулся к маяку, что мрачный каменный иглой торчал на вершине холма. Сигнальный огонь настроений не горел. Время от времени я переключался на зрение чучела и обозревал окрестности с высоты птичьего полета, Но, к своему немалому удивлению, не заметил никакого намека на пикеты почитателей Серебряного Феникса. В прошлый раз орки перекрывали тропинку сразу в нескольких местах. Сейчас же ничего. Все прояснилось, стоило только подняться на холм. Сооружение, наконец, предстало во всей своей красе и я обреченно выругался. Орки превратили маяк в самую настоящую крепость. Все окружающие прежде забор деревья были безжалостно выкорчеваны. На их месте выкопали глубокий ров, а ограду заметно укрепили и надстроили. По углам торчали вышки лучников, еще две башенки высились по обеим сторонам ворот. Я вновь потянулся к чучелу и взглянул на укрепление глазами мертвого феникса. Мелькнули крыши казарм, патрули орков, заряженные скорпионы. Я присмотрелся и понял, что наш план овладеть маяком менее чем за час, мягко скажем, излишне самонадеян. Нет, за счет более высокого класса наемники рано или поздно сомнут зеленокожих хаоситов, но любая заминка будет чревата нарушением сроков, а по сути поражением. Да и штурмовать стены без осадных механизмов или хотя бы лестниц – затея не из лучших. Как минимум нам требовалась куда более серьезная магическая поддержка. И я порадовался предусмотрительности господина Ллойда, который посоветовал для начала смотреться на местности и только после этого окончательно согласовывать контракт. После разговора с принцем Юлианом в моей голове сложилась несравненно более оптимистичная картинка. Как видно, с высоты своего уровня чемпион Ордена Черного Феникса отнесся к защитникам маяка слишком уж легкомысленно. Будь мои наемники ему ровней, не проблема, но на столь прокачанных бойцов никаких денег не хватит. Я укрылся от возможных наблюдателей в зарослях травы, опустился на плоский камень и погрузился в напряженные раздумья, вычисления и прикидки. Вертел ситуацию так и эдак, смотрел на нее то с одной стороны, то с другой, и в итоге решил привлечь к штурму магов земли. И удивительное дело, господин Лойд, выслушав сжатый доклад, такой мой выбор всецело поддержал, лишь уточнил. Начинаем. Давай. Наемников мы привлекали на минимально возможные восемь часов. Это позволило изрядно сэкономить и нанять бойцов более высоких уровней. Да еще своеобразным бонусом выступили лучники черных следопытов, и все же на душе было неспокойно. Хотя, казалось бы, мне-то чего волноваться. Пусть Нео волнуется. Но вот как раз паренька подвести и не хотелось. Это для нас всех просто игра, а для него — единственная доступная реальность. Кусок программного кода? Ну да. И что с того? Я вздохнул. Собрался с решимостью и открыл переход для Виктора и его людей. «Вперед не лезьте, ждите», — предупредил я лучников. «На вас стрелки и расчеты скорпионов. Потом действуйте по обстоятельствам. И птичку мою не подстрелите, вон она кружит». Виктор кивнул, махнул своим людям рукой, и они бесследно растворились в не такой уж и густой поросли. Одно слово — рейнджеры. Следом я вызвал наемников, закованные в латы гномы-танки, татуированные берсеркеры для стремительных прорывов, просветленные клерики, пара целителей и, конечно же, маги. Именно маги и нанесли первый удар, стоило только остальным выстроиться и приготовиться к штурму. Грохнуло. Дрогнула верхушка холма, невидимая длань смахнула в ров землю, создав переход на другую сторону, а ограда в том месте и вовсе разлетелась на отдельные камни. Ближайшая караульная вышка накренилась, ее внешняя стена обвалилась, открыв внутренности лучникам. И лучники не подвели. Прикрывавшиеся ростовыми щитами гномы только двинулись на прорыв, а люди Виктора уже осыпали защитников градом стрел. Застигнутые врасплох орки понесли первые потери. Щелкнул скорпион. Массивное копье насквозь пронзило бойца в первой шеренге и сбило с ног следующего. Строй дрогнул. Гномы расступились, выпуская берсеркеров, и те ринулись на приступ стен, спеша перевить засевших на них стрелков. Снова дрогнула под ногами земля, и одной из казарм вместе с неуспевшими покинуть ее защитниками словно прихлопнула незримая ладонь. Это продолжило громить врага, вошедшая в раж, пятерка магов земли. Но даже так орки очень быстро выставили заслон, бойцы сшиблись, замелькали секиры и ятаганы. Берсеркеры захватили часть стены и ближайшую вышку. Теперь нас продолжали обстреливать только с башен от ворот. Именно их и выбрали своей следующей целью маги, правда, снести успели только одну. А дальше из маяка вывалилась дюжина паладинов хаоса, пространство подернулось серой пеленой. Боевые чары увязли в ней и развеялись. Ответный удар... Оставил настоящую просеку в рядах гномов, досталось и случайно попавшим под заклинание оркам. Тут же замелькали всполохи целительной магии, а жрецы спешно выставили защитный полог, и схватка разгорелась с новой силой. Лучники Виктора вслед за берсеркерами влезли на стены и принялись осыпать стрелами паладинов, а маги расположились по вершинам спешно накиданной на земле пятиконечной звезды и взялись за руки. Вот только никакую волшбу сотворить они не успели. Из горла одного вдруг хлестанула упругая струя крови, и тут же его в сердце ударил второй клинок. Выпавший из невидимости орк-жулик сходу атаковал соседнего мага. отсек ему кисти, разрубил ключицу. Зеленокожий словно превратился в обезумевшую мельницу. Я метнулся к нему и резанул по ноге, ткнул в поясницу, ударил в спину. «Критический удар. нанесен урон 238. Калечащий удар». Повреждено подколенное сухожилие. Первые два замаха нанесли неплохой урон. А вот загнать клинок под лопатку уже не получилось. Орк ловко извернулся и рубанул изогнутым кинжалом по голове. Метил он по глазам, и лишь чудом удалось пригнуться. Лезвие прошлось по лбу. Острая боль шеломила, хлынула кровь. Я попятился, желая разорвать дистанцию и отойти от слишком сильного противника. Тот ринулся догонку, но с раненной ногой, былой прытью похвастаться уже не мог, да еще вдруг начал обрастать каменной чешуей. Поначалу я решил, что это некое защитное заклинание, но очень скоро движения жулика окончательно замедлились, и он полностью посерел. Да его же превращают в камень. Догадка заставила броситься в атаку, но добить подранка я не успел. Кинжал со звоном отскочил от гранитной статуи. В итоге, опыта мне за него начислили не так уж и много. Но неважно, плевать на опыт. Главное, что магов осталось лишь трое, и это самым серьезным образом сказалось на их боевой мощи. Проклятие. Я замотал лоб тряпкой, подхватил лопату и кирку, скользнул в невидимость. Гномы продвинулись от пролома в ограде на два десятка метров. Пройти дальше им мешали орки, воспрянувшие духом благодаря поддержке паладинов. Да еще защитники уцелевшей башни высыпали на улицу и накинулись на моих наемников с фланга. И тем пришлось спешно менять построение и биться на два фронта. Атака окончательно застопорилась. Времени оставалось все меньше, и я решил рискнуть. Когда землю прочертила глубокая расселина, в которую с воплями рухнуло сразу трое орков, а остальные спешно подались назад, я сиганул через провал, проскользнул мимо сражающихся и начал пробираться к входу в маяк. Один из паладинов меня почуял, но прежде чем сумел хоть как-то отреагировать, рухнул на землю сторчавшей из глазницы стрелой. Повезло. Высоченные двери оказались не заперты. Я с усилием потянул за ручку, не без труда приоткрыл одну из створок и через щель буквально ввинтился в просторное темное помещение. Сразу отступил в сторону, присел в тени и постарался слиться со стеной. Меня ждали. Но не конкретно меня, просто у кого-то из орков оказалось достаточно мозгов, чтобы оставить у спуска в подземелье двух караульных. Один в тяжелых латах, другой в непонятной хламиде, перетянутой кожаными ремнями. Невысокие, мощные, клыкастые, Паладин и шаман, и каждый куда сильнее меня. Я беззвучно выругался. Проскользнуть под покровом скрытности? Не прокатит. Как минимум шаман обладает высоким восприятием, чтобы заметить лазутчика. Доносившиеся с улицы звуки схватки и не думали стихать, там продолжалась бойня. Проклятие. Даже если орков сомнут, мне еще могилку раскапывать. Я начал озираться по сторонам, затем злорадно хмыкнул и мысленно призвал чучело. Тьма в дальнем углу заклубилась и сгустилась. Из этой чернильной кляксы высунулась голова дохлого феникса, а миг спустя он спикировал на охранников. Острейшие когти вцепились в плечи шамана, а мощный загнутый клюв ударил в шлем паладина с такой силой, что смял его и размозжил голову. С одного удара. Прикончил орка. С одного удара. Шаман зарычал и принялся размахивать посохом. Чучело враз перекусил толстенную палку, а там уже и я. Сбросил оцепенение, оказался рядом и со всего маху пырнул орка ножом в солнечное сплетение. Навалился, расширяя рану. И шаман плюнул кровью, сгорбился и повалился на камни. Феникс вскинул голову, разинул окровавленный клюв и оглушительно крикнул: Кра! Зазвенело в ушах. Повеяло мерзкой вонью тухлятины. Я на приложил чучело тыльной стороной ладони, перескочил через растерзанных орков и побежал по лестнице, перескакивая сразу по несколько ступеней за раз. Черный феникс остался терзать мертвые тела. Прежде чем спуститься в подземный ход, я вновь перешел в скрытный режим, но мог бы и не перестраховываться. Освещенный белым сиянием светильника в коридор был пуст. Только лампы, замурованные ниши, барельефы и... ворота. Новые каменные ворота. Я припустил со всех ног, подбежал к высоченным створкам и затейливо выругался. Взломать не выйдет, не поможет даже кирка. Отпереть замок, тем более просто не обучен. И что делать? По коридору омерзительным эхом прокатилось раскатистая карканье. Я обернулся и увидел, что чучело несется прямо на меня. Крылья питомца едва не цепляли стены, но даже так дохлый феникс набрал просто бешеную скорость и тормозить он точно не собирался. Я повалился на пол, от чучело со всего маху врезался в каменные створки и взорвался тучей перьев и кляксами первозданной тьмы. Ворота дрогнули, пошли трещинами, а после и вовсе рухнули. раскатились по мозаичному полу каменными обломками. Но ничего себе! Вот эта птичка! Вот эта мощь! Жаль только восстановится не сразу, а то бы прикрыл, пока буду могилу великого магистра раскапывать. Не теряя времени, я пробрался через россыпь каменных обломков и вошел в зал, который заполоняли неровные отблески тотема Серебряного Феникса. Ярчайшее сияние беспрестанно мигало, и в просторном помещении танцевали жутковатые тени. В них вполне могли скрываться охранники святилища, но сколько я не оглядывался, не заметил ни караульных, ни ловушек. Вот и замечательно. Вперед! Надгробную плиту успели восстановить, пришлось пустить вход кирку. Раз, два, и сразу. Раз, два. Мрамор поддался и раскололся. Я отвалил остатки надгробия и принялся орудовать лопатой. Это оказалось не так-то и просто. Выносливость моментально пошла на убыль, а лицо начал заливать горячий пот. В итоге, пока копал, чуть не надсадился, сорвал спину и натер кровавые мозоли на ладонях. Рассказать кому не поверят. Я уже порядком углубился в сухую землю, когда лопата, наконец, с металлическим стуком уткнулась в серебряный бок лунного Грааля. И сразу за спиной кто-то участливо поинтересовался. И что нашел? Спасли рефлексы. Я не стал оборачиваться и смотреть, кто пожаловал в гости, просто сиганул вперед, сразу кувыркнулся и в прыжке ушел в невидимость. На миг запоздавший удар посохом раскрошил камень, и мой несостоявшийся убийца зарычал от досады и ярости. Точнее, зарычала. Это была Арчанка. Зеленокожая, бритая нагло, составленной длинной косой, плечистая и накачанная, она вертела головой по сторонам, высматривая меня и яростно раздувая ноздри. Дура. Надо было не выпендриваться и бить молча, и принесла же ее нелегкая. Арчанка была шаманом и хуже того, игроком, что совсем уж печально, игроком 52 второго уровня. Арха, танцующая с духами. Шаман. Имя это показалось знакомым. Я покопался в памяти и припомнил заклинательницу, которая пыталась сквернить горный храм, и тем самым почти отправила в небытие Нео. Вот ведь упертая выискалась. Я спешно укрылся за тотемом Серебряного Феникса, слился с кружившими вокруг него тенями и вытянул из ножен кинжал. Но пустое. Пусть шаманы и не самый боевой класс в игре, но двукратное превышение противником моего нынешнего уровня развития не оставляло ни малейших шансов на успех. Эх, мне бы сейчас Фламберг. «Выходи!» — потребовала арха и помахала посохом под зеленоватой кожей, забугрились мощные мускулы. Была Орчанка одета в простую тунику, оставлявшую открытой левую грудь, но отсутствие брони не давало мне особого преимущества. Двигалась она чрезвычайно легко, да и простой палкой вот так раздробить камень по силам далеко не всякому. Если это вообще простая палка. «Выходи!» — вновь потребовала последовательница культа Серебряного Феникса. Многочисленные браслеты на ее запястьях и лодыжках нервно позвякивали, и было непонятно, каким образом она умудрилась подобраться к могиле незамеченной. «Живо!» — последовал новый крик, и снова я промолчал, напряженно просчитывая ситуацию. Если вызову сейчас Нео, и он расправится с этой зеленой мымрой, не будет ли это сочтено нарушением сделки? Темный против Хаосита и все такое прочее. Арха потеряла терпение и спрыгнула в могилу. Пришлось подать голос. «Стой!» Арчанка резко обернулась и расплылась в довольной улыбке. «О, так ты умеешь говорить, вор!» «Вор?» «Пусть будет вор!» «Шла бы ты отсюда, детка!» — попросил я. «Ну к чему тебе эти кости сторожить?» «Здесь покоится глава моего ордена!» — рявкнула Арха. «Ты осквернил его прах, выродок!» Толстые зеленые пальцы неожиданно ловко сплелись в замысловатую фигуру, поэтому прежде чем ответить, я перебежал в сторону. «А что насчет бронзовой длани ярости? Мне она не особо нужна, а тебе?» В глазах архи промелькнул несомненный интерес. Она даже облизнула толстые губы, но ответила решительным отказом. «Я не продаюсь, вор!» Я продолжил движение по кругу и попробовал переубедить слишком уж принципиальную арчанку. «Это не взятка, просто награда за выполнение задания». Каково еще задание? – спросила Арха, танцующая с духами, и повернулась вслед за мной, но повернулась чуть сильнее, нежели требовалось. Она словно упреждала мое движение. Под зеленоватой кожей напряглись мускулы, сплетенные пальцы задрожали. Под прикрытием теней я метнулся обратно к тотему Серебряного Феникса, и тут же Арчанка вскинула руки и коротко выдохнула. «Гори!» Из ее ладони ударили жгучие языки оранжевого пламени. Они прошлись над мраморным полом, лизнули стену и заклубились, оставляя на камнях черные следы копоти. Желая поджарить меня, наверняка арха принялась смещаться из стороны в сторону, и тогда я метнулся к могиле, намереваясь нанести удар в спину и сразу отскочить. Но прежде чем успел атаковать зеленокожая дурында, погасила пламя, наклонилась и вытянула из-под земли серебряный кубок. «Да чтоб тебя!» Арчанка зашипела, словно от боли с отвращением отбросила лунный Грааль прочь, и тотчас над ее головой полыхнуло серебристое сияние. Дух великого магистра вырвался из западни, и стало ясно, что медлить больше нельзя. Прикрывая глаза от невыносимого блеска ладонью, я активировал вызов командора Ордена Черного Феникса, и Нео просто появился из воздуха. Никакие порталы ему оказались не нужны. Ржеволосого паренька окутывала тьма. Она словно переполняла его и выплескивалась наружу. Повинуясь взмаху руки, мрак налетел на серебряную статую и погасил неровное мерцание. Зал погрузился в полутьму. Но этим дело не ограничилось. Нео начал вытягивать из тотема силы. Призрак великого магистра замерцал и задрожал. Он должен был вот-вот сгинуть в небытие, как вдруг втянулся в обомлевшую от неожиданности арху. И та... Самым решительным образом изменилось. Пропали округлости тренированного тела. Сгинула некая экзотическая женственность, но и мужественности не прибавилось ни на грош. Тело архи вытянулось, грудь усохла, руки и ноги заметно удлинились, из-под кожи начали выпирать противоестественным образом измененные кости, а ногти превратились в жутковатые на вид когти. Да она и сама стала безмерно жуткой, эдакое бесполое создание, Долговязая и сутулая. На спине, плечах и локтях из плоти полезли загнутые шипы, а в глазах заполыхали отблески хаоса, словно бы отражался яростный блеск серебряного тотема. Только вот затянутый мраком феникс уже погас. Изменения заняли от силу пару ударов сердца. Среагировать на них не успели ни я, ни даже Нео. «Ренегат!» — рыкнул чужой глоткой великий магистр, неуловимым прыжком подскочил к Нео и обеими руками шибанул его в грудь. Пацан отлетел к стене и со всего маху врезался в нее, да так, что каменная плита брызнула мелким крошевом и пошла трещинами. Невероятным образом Нео устоял на ногах, более того, швырнул в противника сгусток первородного мрака. Клякса беспросветной черноты угодила измененной Архи в лицо и стекла, разъедая кожу и открывая кости. — Глупец! Тебе меня не достать! — захохотал великий магистр, скакнул вперед и стиснул пальцами шею Нео. — Я выпью твою жизнь и пожру душу! Как видно, чужая плоть послужила магистру достаточной защитой от силы черного феникса, а вот Нео противопоставить яростному напору измененного тела архи ничего не смог. — Лицо паренька покраснело. Он попытался вытянуть из ножен черный ритуальный кинжал, но великий магистр легко заблокировал это движение, продолжив удушение одной левой рукой. Я подскочил к нему и со всего маху ткнул гнилым зубом в спину. Кинжал заскрежетал ребра и вошел в тело едва ли на сантиметр. А выстреливший назад локоть чуть не нанизал меня, на венчавший его костяной шип. «Получен урон 80. 102 из 211». В самый последний момент мне удалось извернуться. Шип соскользнул с кольчуги и лишь слегка пропорол бок. Урон оказался не слишком велик, но и так я кубарем покатился по полу, сбитый с ног. Неосипел и хрипел, движения его постепенно замедлялись. Показалось даже, что он начал мерцать и просвечивать. Еще минута или две, и в небытие отправится мальчишка, а не великий магистр, как предполагалось изначально. Меня такой расклад нисколько не устраивал. «Кусок программного кода?» «Да черта с два!» Я завертел головой по сторонам, заметил валявшийся у стены лунный грааль, вскочил на ноги и кинулся к нему. Ухватил массивную серебряную чашу за ножку, ринулся обратно к великому магистру и прямо с разбега долбанул кубком по затылку многострадальной архи. «Хлоп!» Отголосок удара гулким эхом прокатился по залу. С потолка посыпалась пыль, да еще сверкнуло так, что стало больно глазам. Великий магистр дрогнул и опустился на одно колено, а серебро в моих руках заметно нагрелось, его даже стало больно держать. «Получай!» — зарычал я и обрушил на изувеченную голову новый удар. Лунный Грааль едва не вырвало из пальцев, перчатки зашипели, досталось и ладоням, но дело того стоило. Одержимая духом арха повалилась на пол. Вот только сознание она не потеряла и потянула за собой отчаянно сопротивлявшегося Нео. И вновь я врезал кубком дровя череп и расплескивая кипящую кровь, спекшиеся куски мозга и расплавленное серебро. В руках осталась только ножка Грааля, да и она полетела на пол, слишком уж невыносим стал терзавший пальцы жар раскаленного металла. Тело Архи обмякло и начало истекать ослепительным сиянием. То сформировало фигуру призрака. Но прежде чем великий магистр успел хоть что-либо предпринять, встрепенувшийся Нео запустил в него обе ладони и напитал свечение чернотой. «Нет!» — взвыл дух и умолк. Крик его оборвался, словно отрезали. Тьма погасила сияние и втянулась обратно в Нео. Паренек привалился к стене и тяжело задышал. «Мы успели, дядя Джон. У нас получилось». он, взъерошивая слипшиеся от пота и крови рыжие волосы. Показалось, будто Нео повзрослел еще на год или даже на два, а и возмужал, но сейчас эти изменения меня нисколько не озаботили. Как не озаботили и беспрестанно выскакивавшие системные сообщения о нанесенном уроне. Убийстве враждебного игрока и смерти великого магистра ордена Серебряного Феникса, в выполнении задания «Захват оплота» и полученных новых уровнях. Мне было больно. «Дьявольски больно!» Раскаленное серебро прожгло руки едва ли не до костей, а я так и не раздобыл никаких целительных средств. «Дядя Джон, что с вами?» Забеспокоился Нео. «Паршиво мне!» Только и выдохнул я. «Сможешь залечить ожоги!» Паренек покачал головой и понурился, но тут же встрепенулся. «Роб поможет! Только придется дойти до переправы! А у меня еще и здесь дела! Дядя Джон, идите, а! Нельзя упускать время, понимаете!» Я понимал. Потянулся было потрепать паренька по голове, но глянул на обожженную руку и делать этого не стал. Впрочем, как не сильны были увечья, прежде чем покинуть подземное святилище, я собрал с пола все куски лунного грааля, какие только сумел отыскать. Застывший металл частично почернел, но уверен, господин Лойд найдет ему применение, не сомневаюсь даже. Поднимался по лестнице, будто в тумане. Едва ли отдавал себе отчет в происходящем. Боль грызла руки, как обгладывают кости голодавшие дворняги. Единственное, на что меня сейчас хватало, это бездумно переставлять ноги со ступени на ступень. Раз-два. Левой-правой. Когда вышел на улицу, баталия уже близилась к завершению. Мое изрядно поредевшее воинство загнало остатки орков в угол и добивало их там без всякой жалости. Я посмотрел прошедшее с начала штурма время и выругался. Начинался второй час. «Виктор!» — крикнул я засевшему на стене лучнику. «Бери своих и сваливай! Дело сделано! Остальное с Юлианом обсудишь!» Полуэльф кивнул и начал перекличку. Я тоже у маяка оставаться не стал и заковылял прочь. В оговоренный час мы уложились, но кто знает, что взбредет в голову теневому кукольнику дальше. Мне схваток со сверхъестественными сущностями на сегодня хватило с избытком. Дойти бы теперь до переправы. Амулет Нео мало-помалу восстанавливал здоровье, и боль потихоньку стихала. Но подвижность пальцы так толком и не обрели. Особенно досталось правой руке, левая пострадала не так сильно. Пока шел до реки, немного ожил, а на том берегу сразу послышался окрик. «Джон!» Я присмотрелся и увидел стоящего у деревьев Роберта Ярда. К нему и направился. «Командор приказался проводить к храму», — сообщил паладин, стянув с головы глухой шлем. «Отсюда открыть портал нельзя?» — неприятно удивился я. «Формально это чужие владения», — развел руками Роберт. «Будут проблемы». У меня вырвался обреченный стон. Я вздохнул и поднял обожженные руки. «Сможешь исцелить?» И вновь паладин замялся, прежде чем дать ответ. «Это земли теневого кукольника», — повторил он с неохотой. «Неизвестно, какая будет реакция на чужую волжбу. Темных он не жалует». И целебных зелий у тебя, конечно же, при себе нет. Увы. Да чтоб тебя!» Выругался я и вслед за Робертом Ярдом углубился в лес. Чтобы хоть как-то отвлечься от жжения, я открыл лог игры и ухмыльнулся, увидев системное сообщение о том, что выполнение задания и убийство Архи избавили меня от приставки трусливой в достижении «горлорез». Штраф к меткости и ущербу при прямых столкновениях пропал — А вот бонус к скрытным атакам никуда не делся. Это радовало. Как порадовал и перепавший опыт. Всего набежало немногим больше 30 тысяч, и я нежданно-негаданно поднялся сразу до тридцатого уровня. Выскочило окошко с предложением выбрать специализацию, но на ходу делать этого не хотелось, и первым делом я вложил все шесть свободных пунктов навыков в уклонение. Сразу будто дышать легче стало. Полученный от ангела тьмы дар стал давить в половину слабее. Внимание! Текущий уровень уклонения недостаточен для получения статуса подмастерья школы «Танец тьмы». Штраф 10 — 10% здоровья. 10%? Только 10, уже не 20. Я довольно закудахтал, перехватил недоуменный взгляд темного паладина и покачал головой, мол, не обращая внимания. 5 единиц характеристик я вложил в ловкость, на одну увеличил восприятие, скрипнул зубами от вновь колыхнувшейся в обожженных руках боли и страдальчески простонал. «Но теперь-то мы отошли далеко, нет? Может, исцелишь меня уже?» Роберт Ярд обернулся, оглянулся по сторонам и кивнул. «Теперь нормально». Пладин вытянул руку, и на меня снизошла тьма. «Черная бездна забвения. Защита провалена. Беспамятство. 000359 000358 ноль ноль ноль три пятьдесят семь что за